Уже завелись черви, но в священной книге сказано, сколько Аллах создал болезней, столько премудрый создал и лекарств, чтобы излечивать эти болезни. Когда из ран потекла кровь, лекарь положил на них промасленную вату и приказал обернуть все тело тряпками. «О, светлейший хан! О, мой повелитель!» — сказал он, обращаясь к Джалал-ад-Дину. «Я арабский ученейший врач». Каддах, специалист по глазным болезням и удалению бельма, изучивший книги румейца Гиппократа, выпрямляющий вывихи, отгоняющий смерть. Я твой раб и слуга, и завишу от твоей милости. Прикажи подать кувшин старого вина, чтобы я мог приготовить лекарство. После моего лечения больной заговорит и будет говорить день или два. А потом умрет или выздоровеет, как на то будет воля Аллаха. Получив вино и смешав его с разными порошками, лекарь то сам пил с надобья, то поил им больного, который очнулся и стал говорить. С лихорадочно разгоревшимся лицом пленный сначала пел и выкрикивал непонятные слова, потом стал говорить плавно, размеренной речью, точно произнося стихи. Алейджан внимательно прислушивался и переводил. «Прекрасная, радостная моя родина, нет ее лучше», — говорил пленник, устремив горящие глаза вдаль. Тридцать три песчаных равнины раскинулись от края и до края между розовыми хребтами. Прославленный в скачках конь не сможет проскакать вокруг них. О высокой тучной траве с ревом идут дикие звери. Проносятся антилопы семидесяти мастей, Поют звонкоголосые птицы, в бирюзовом небе пролетают белые лебеди и гуси. Всем есть место в степях моей родины, Нет только места моему бедному кочевью. Сильные племена с их жадными ханами Отобрали у нас зеленые пастбища, Где теперь бродят чужие табуны жирных коней И стада быков и овец. А для моего бедного, слабого кочевья остались только щемнистые гоби, скалистые ущелья. Там стада зачахли, порезели, кони исхудали и шатаются от слабости. Во всем виноваты надменные ханы и их главный Каган Чингисхан, краснобородый, непобедимый, уводящий народ монголов в другие страны для грабежа вселенной. Какого Чингисхана он вспоминает? — сказал Джелал один. Алиджан Али-Джан перевел вопрос. Пленный воскликнул. — Кто не знает Тимучина Чингисхана? Я ушел от него. Он не прощает тем, кто осмеливается стоять перед ним, не согнув рабский спину. Он мстит непокорным. Он преследует тех, кто когда-либо боролся с ним и вырезывает весь рот его до последнего младенца. — Кто же ты? Почему ты так смело говоришь против Чингисхана? Я вольный Мерген, Гуркан-Богатур. Я сам себе, хан, сам себе, Нукер-дружинник, и я бросил войско Чингисхана, потому что этот кислолицый старик приказал переломить хребты моему отцу и брату, потому что красноборотый Каган забирает самых прекрасных девушек и делает их своими рабынями» потому что он не терпит на всей земле никакой другой воли, кроме его каганской воли. Я уеду до конца вселенной, где живут одни звери и такие же свободные охотники, как и я, и буду жить там, куда не доберутся нукеры злобного Чингисхана. — Где же теперь Чингисхан? — Что он говорит? — спросил Дзилал один. — Теперь... Царство Чингисхана похоже на озеро, переполненное водой, которое едва сдерживается плотиной. Чингисхан стоит на а все его воины отточили мечи и ждут только приказа обрушиться на западные страны, а не примчаться сюда, разграбить ваши земли. — Мы оставим этого молодца жить здесь, с нами, — сказал Тимур Меллик. Он женится на туркомянке, поставит свою юрту в кочеве бесстрашного караканчара и будет свободным мергеном-охотником бродить по каракумам. — Но кто такой Чингисхан? — спросил Джилал-ад-Дин. Меня беспокоят эти речи. Надо все разузнать о нем. — Прости меня, светлейший хан, — сказал вставая Тимур-мелик. — Я должен поехать в диван Арс вместе с этим пленным. Я все выпытаю у него об этом наглеце Чингисхане. «Прости меня, святейший хозяин», — сказал Али Джан. «Мои джигиты насытились твоим сладким достаханом, а кони получили обильный корм. Теперь душа наша радуется, испытав блаженство. Разреши и нам тронуться дальше и отвести этого окаянного язычника в Гурганш, в крепость». «Хош!» «Ладно». — ответил джалал один. Гулям, выдай джигиту новую баранью шубу. Алиджан низко поклонился и сказал — птицы полет, гостям салям, хозяину почет, а джигиту дорога.